Джо Лансдейл. В баре барри, барри. Эй, как жизнь? Похоже, не очень, да? Нет, нет, мы раньше не встречались Просто я хочу немного поднять тебе настроение Я расскажу тебе одну историю Ты просто не поверишь Да нет, деньги мне не нужны И я не пьян Это моя первая кружка пива. Я сидел тут совсем один, а потом увидел тебя. И подумал, эй, этот парень может составить мне отличную компанию. Да уверен, ты сможешь. Кому охота пить в одиночестве? Тебе ведь нравятся хорошие истории? Потому что моя история – это просто нечто. Нет, это не займет много времени. Я постараюсь быть кратким. Видишь ли, я шпион. Нет, нет, нет, не из тех шпионов. Я не работаю ни на КГБ, ни на ЦРУ. Я работаю на Маджи Да, я в курсе, что ты никогда о таком не слышал. О нем вообще мало кто знает, даже среди нас. Марсиан. Нет, ты не ослышался. Я так и сказал, Марсиан. Ведь я с Марса. Я уже говорил тебе, что не пьян. Ваши ученые могут твердить все, что угодно, но я – марсианец. Видишь ли, мы наблюдаем за вашей планетой уже достаточно долго, но в последнее время вы, ребята, со всеми своими зондами и планами полета на Марс стали слегка нас нервировать, и мы решили сыграть на опережение. Я из тех, кого у вас называют «передовой десант». Проще говоря, я разведчик. Понимаешь, мы, марсиане, невидимы для ваших телескопов. Это из-за того, что наши тела плохо отражают свет и способны сливаться с ландшафтом. Да, верно, как хамелеоны. Да и в любом случае, мы бы только напугали вас своим видом. Потому что для вас, землян, мы выглядим, ну как это, необычно. Нет, конечно, это не мое настоящее тело, я слепил его из протоплазмы. Почему я говорю по-английски? О, я хорошо знаком с вашей культурой. Я изучал ее много лет. Даже устроился на работу. Зачем я тебе все это рассказываю? Ну, тут все достаточно просто. Мы, марсиане, смогли адаптироваться почти ко всему в вашем мире. Даже научились дышать кислородом. Но вот еда – это для нас проблема. Так получилось, что ваш алкоголь легко усваивается нашим организмом. Но вот ваша пища для нас непригодна. Что-то вроде того, как если бы ты приехал в Мексику, купил там что-то сладко у уличного торговца, а потом твой желудок... В общем, с нами происходит примерно то же самое, только гораздо хуже. Кровь. Вот наш единственный выход. Да-да, ваша кровь. Тебе смешно, вампиры с Марса? Мора, да? как в тех дешевых фантастических фильмах, правда? Эй, <смех> эй, держи себя в руках, ты чуть не упал со стула. Нет, я не думаю, что пиво здесь такое крепкое. Кружится голова, я тебя понимаю. Тебе лучше прикорнуть вот тут, за барной стойкой. Я знаю, что происходит с тобой. Это все из-за того щупальца, которое тянется у меня из-под одежды. Я сунул его в тебя, как только мы завели разговор. Ты даже не заметил. Оно выделяет жидкость, что-то вроде естественного, обезболивающего. Если тебе это вообще интересно. Вот почему ты ничего не чувствуешь. Знаешь, если бы не моя человеческая оболочка, то ты мог бы увидеть, что я почти весь состою из этой жидкости. Что-то вроде вашей большой медузы, только посимпатичнее. тише. Не нужно никого звать на помощь. Тебя все равно никто не услышит. Твои голосовые связки сейчас настолько слабы, что не способны издать ни звук. Это все та жидкость, о которой я тебе говорил. Кроме того, что она действует как анальгетик, она еще парализует нервную систему, расслабляя мышцы твоего тела и позволяя мне спокойно сосать из тебя кровь. Конечно, кое-кто из посетителей сейчас смотрит на нас, но они даже не догадываются о том, что происходит. Я виновато улыбаюсь, ведь ты похоже заснул тут, слегка перебрал. Знаешь, они считают это забавным. Люди привыкли к такому. В барах всегда полно пьяных. Вот так-то. Да. Расслабься. Просто плыви по течению. Так ведь у вас говорят. В любом случае, от тебя уже ничего не зависит. Еще немного, и в твоем теле не останется ни капли крови. Мой организм ее усвоит, и со мной все будет в порядке. Ведь это моя единственная еда на вашей планете. Если не считать пары кружек пива, время от времени. Ну вот я и все тебе рассказал. Конец истории. Как же хорошо я себя чувствую. Не знаю, слышишь ты меня еще или нет, но щупальца я из тебя вынимаю. Спасибо за угощение, дружище. Ничего личного. И не беспокойся о пиве, которое ты заказал. Я заплачу за него на выход. Это самое меньшее, что я могу для тебя сделать. Джо Лансдейл В баре Рассказ читал Михаил Стинский